Издательство «Эксмо». Санаторий. Сара Пирс. «Моей семье». «Нас учат жить, когда жизнь уже прошла». Мишель де Монтень. «Мне нравятся ограничения. Они придают уют». Жозеф Диран. Пролог. Январь 2015 года. На полу валяется брошенное медицинское оборудование — Ржавые хирургические инструменты, разбитые пузырьки и колбы, спущенное колесо старого инвалидного кресла. К стене привалился изодранный матрас, из которого торчит набивка цвета желчи. На крепко сжимающего свой портфель Даниэля Леметра внезапно накатывает волна отвращения, словно время завладело самой душой здания и оставило на её месте гниль и заразу. Он быстро идёт по коридору, шаги по плиткам отдаются эхом. Смотри только на дверь и не оглядывайся. Но брошенные предметы притягивают взгляд, ведь каждый рассказывает собственную историю. Так легко вообразить находившихся здесь людей, которые кашляли, пока не осталось лёгких. Порой ему кажется, что он даже улавливает запах из прошлого, едкий и кисловатый запах химикатов, наполнявший воздух операционных. Пройдя половину коридора, Даниэль останавливается. В комнате напротив шевелится какое-то тёмное расплывчатое пятно. У Даниэля душа уходит в пятки. Он застывает и всматривается в сумрак. На полу комнаты разбросаны бумаги, в глубине видны кривые трубки дыхательного аппарата, сломанный остов кровати, какие-то обломки. От напряжения кожа покрывается мурашками, Но ничего не происходит. В здании тихо. Даниэль медленно выдыхает и идёт дальше. Не глупи, твердит он себе. Ты просто устал, слишком часто засиживался допоздна и рано вставал. Даниэль распахивает входную дверь. Снаружи сердито завывает ветер, раскачивая дверь на петлях. При первом же шаге Даниэля ослепляет порыв ледяного ветра со снегом, но он всё равно рад оказаться на улице. санаторий лишает его присутствия духа. Хотя Даниэль прекрасно знает, каким станет здание и нарисовал каждую дверь, каждое окно и выключатель нового отеля, сейчас он ничего не может с собой поделать и погружается в прошлое этого места. Фасад не многим лучше, думает он, бросая взгляд наверх. Суровое угловатое здание, облепленное снегом. Оно запущено и разрушается. Балконы, балюстрады и длинные веранды осыпаются и гниют. Несколько окон до сих пор целы, но большинство заколочено. На фасаде торчат уродливые прямоугольники фанеры. Какой контраст с домом Даниэля в Веве, с видом на озеро. Тот дом построен в современном стиле, в основном из стекла, чтобы открывался панорамный вид на воду. На крыше терраса и есть небольшой причал. Даниэль сам всё это спроектировал. С образом дома приходят и мысли о Джо, жене Даниэля. Сейчас она, должно быть, только что вернулась домой с работы, и в её голове до сих пор бурлят мысли о рекламных бюджетах и слоганах, но она уже отправила детей делать уроки. Даниэль представляет её на кухне за приготовлением ужина. Рыжие волосы падают на лицо, пока она что-то ловко нарезает. Она готовит что-то простое — пасту, рыбу или жаркое. они оба не мостоки в домашних делах. Эти мысли его бодрят, но лишь на короткое время, когда Даниэль пересекает парковку, его начинают одолевать первые опасения по поводу обратной дороги. До санатория и в хорошую погоду не так-то просто добраться. Он стоит на отшибе, высоко в горах. Такое место выбрали намеренно, чтобы оградить туберкулёзников от городского смога, а остальных горожан от них. Но отдалённое местоположение означает кошмарную дорогу, серпантин с крутыми поворотами, проложенный через густой ельник. Этим утром по пути наверх дорога была едва видна, а снежинки впивались в ветровое стекло белыми ледяными стрелами, так что было сложно что-то разглядеть даже в нескольких метрах впереди. Даниэль уже подходит к машине, когда на что-то наступает. Это обрывок транспаранта, наполовину припорошенный снегом. Буквы грубо навалённый красным. Нет строительству. Кипя огнем, Даниэль топчет транспарант ногами. На прошлой неделе протестующие устроили здесь демонстрацию. Больше 50 человек выкрикивали оскорбления и махали вызывающими транспарантами ему в лицо. Снимали всё на мобильные телефоны и выложили записи в социальных сетях. Одна из бесконечных битв, в которых пришлось сражаться, чтобы запустить этот проект. Люди утверждают, что им нужен прогресс и поток франков от туристов, но когда доходит до дела, начинают ерепениться. И Даниэль понимал почему. Люди не любят победителей. Так когда-то сказал ему отец, и был прав. Поначалу местное тепло принимали Даниэля и одобряли мелкие успехи. Торговый центр в Сьоне, многоквартирный дом с видом на Рону в Сиере. Но потом он слишком размахнулся, стал слишком успешным, слишком влиятельным. Даниэль понимал, что в их глазах уже получил свой кусок пирога и теперь лишь от жадности хочет большего. Ему всего тридцать три, Архитектурное бюро процветает. Открылись представительства в Сионе, Лазанье, Женеве, и ещё одно планируется открыть в Цюрихе. И то же самое относится к Лукасу, застройщику и его лучшему другу. Ему слегка за 30, а уже владеет тремя приметными отелями. Люди ненавидят их обоих за благополучие. А этот проект стал последним гвоздем в крышке гроба. Уже было всё. Интернет-тролли, угрожающие электронные письма, бумажные письма в офис, протесты против строительства. Сначала занялись Даниэлем. В местных блогах разползлись слухи о том, что его бизнес якобы испытывает трудности. Потом перекинулись на Лукаса, с похожими наветами, от которых он легко отмахнулся, но одна сплетня ударила особенно больно. И Даниэля это беспокоило больше, чем он сам себе признавался. Слухи а взятках, коррупции. Даниэль пытался поговорить об этом с Лукасом, но его друг каждый раз обрывал разговор. И мысли об этом терзают Даниэля, как и многое другое в проекте, но он гонит их прочь, лучше не обращать на это внимания, сосредоточиться на результате. Отель укрепит его репутацию. Напор Лукаса и его скрупулёзность в деталях побудили Даниэля создать исключительно амбициозный проект, который станет вершиной его творческой карьеры. Даниэль подходит к машине. На ветровое стекло налип толстый слой снега. Дворники не справятся, придётся сначала почистить самому. Но сунув руку в карман за ключами, он кое-что замечает. Браслет, лежащий рядом с передним колесом. Даниэль нагибается и подбирает его. Это тонкий медный браслет. Даниэль крутит его в пальцах и видит выгравированные с внутренней стороны цифры. Дата? Даниэль хмурится. Браслет наверняка принадлежит тому, кто побывал здесь сегодня, ведь так, иначе его завалило бы снегом. Но почему он лежит так близко к машине? В голове мелькают образы протестующих, их злобные и глумящие се лица. Может, браслет принадлежит кому-то из них? Даниэль заставляет себя сделать глубокий вдох, но когда суёт браслет в карман, то замечает что-то краем глаза. Какое-то движение за сугробом, выросшим у стены парковки. Нечёткий профиль. Сжимающее ключило донь потеет. Даниэль силой нажимает на кнопку, чтобы открыть багажник, и застывает, поднимая голову. Между ним и машиной стоит человек. Даниэль таращится на него, на краткий миг теряя возможность двигаться. Мозг лихорадочно пытается понять, что перед ним и как кто-то мог так быстро подойти к нему незамеченным. Фигура закутана в чёрное, и что-то закрывает её лицо. Что-то, напоминающее по форме противогаз, только без фильтра спереди. Вместо него от рта к носу идёт толстая резиновая трубка — коннектор. Чёрный гофрированный шланг колышется, когда человек переминается с ноги на ногу. И выглядит это ужасающе, чудовищно. Нечто скребется в самых темных глубинах подсознания. «Думай», — говорит себе Даниэль, — «думай». Мозг начинает судорожно перебирать варианты. Каким образом превратить этот кошмар в безобидную шалость? Это розыгрыш только и всего. Кто-то из демонстрантов решил его напугать. Человек делает шаг в его сторону. Четкое, выверенное движение. Теперь… Даниэль видит лишь надвигающееся кошмарное лицо, обтянутое чёрной резиной, складки трубки хобота, а потом слышит и дыхание, странное причмокивание, идущее из-под маски, влажный, булькающий вдох. Сердце в грудной клетке бешено колотится. "Что это?" говорит Даниэль, и слышит в своём голосе страх, дрожь, которую пытается подавить. "Вы кто? И что вы здесь делаете?" Его лицо щикочет капля Снег плавится от жара его тела. Или это пот? Даниэль точно не знает. «Да брось», — говорит он себе, — «возьми себя в руки. Это просто какой-то чудик шатается где попало. Сейчас ты пройдешь мимо него и сядешь в машину». Но тут, посмотрев под другим углом, он замечает чужую машину. Ее не было здесь, когда он приехал. Черный пикап. «Ниссан». «Давай, Даниэль, шевелись». но тело будто сковало льдом оно отказывается подчиняться он может только слушать странное дыхание из-под маски теперь оно стало громче быстрее и более хриплым громкое хлюпанье и свист на высоких нотах снова и снова человек продвигается ближе он держит что-то в руке нож даниель не может различить всё скрывают толстые перчатки давай же шевелись Даниэлю удаётся сделать шаг вперёд, потом второй, но страх сковывает мышцы. Он спотыкается в снегу, правая нога скользит, и когда он выпрямляется, уже поздно. Рука в перчатке затыкает ему рот. От перчатки несёт затхлостью, а маска пахнет жжёной резиной, пластиком и чем-то ещё, чем-то знакомым. Но прежде чем мозг успевает найти ассоциацию, что-то протыкает Даниэлю бедро. Вспышка боли, мысли разбегаются, а потом Разум затихает, а через несколько секунд проваливается в небытие. Пресс-релиз. Не выпускать до полуночи 5 марта 2018 года. Вершина, Одиу Плюмаши, Кран-Монтана, 3963, Вале, Швейцария. На швейцарском курорте Кран-Монтана открывается пятизвёздочный отель Отель Вершина, расположенный над курортом Кран-Монтана на солнечном горном плато высоко в швейцарских Альпах, детище застройщика Лукиса Корона, через долгих 8 лет планирования и строительства, один из старейших городских санаториев наконец-то открывается вновь, превратившись в роскошный отель. Основное здание спроектировал в конце XIX века прадед Корона, Пьер Корон. Санаторий стал известен по всему миру как центр лечения туберкулёза, прежде чем открытие антибиотиков вынудило его расширить специализацию. Позже здание получило всемирное признание за инновационную архитектуру и в 1942 году посмертно принесло корону старшему награду в швейцарской художественной выставке. Чистые линии в купе с большими панорамными окнами, плоские крыши и строгие геометрические формы, как описал здание один из судей, благодаря революционному и чрезвычайно функциональному дизайну возник безупречный переход между зданием и окружающим пейзажем. Как сказал Лука Скорон, пора вдохнуть в это здание новую жизнь. Мы уверены, что опираясь на правильные принципы, бережно восстановим здание и превратим его в отель, отдавая дань богатому прошлому. Команда, возглавляемая швейцарской архитектурной фирмой Леметр и Ко, обновила здание, добавив в СПА-комплекс и конференц-зал, оборудованные по последнему слову техники. В реконструированной вершине нашли инновационное применение материалом местного производства — дереву, сланцу и камню. Элегантные современные интерьеры отеля не только отражают мощь окружающего пейзажа, но и раскрывают новые грани исторического здания. По словам Филиппа Волкема, генерального директора компании «Туризм Валле», отель, несомненно, станет бриллиантом в короне одного из лучших зимних курортов в мире. Прессу просим обращаться в пиар-агентство «Ле Ман» в Лозанне. Для подробной информации или бронирования посетите сайт 3w.lesommet-kransmontana.ch